27. Вечер субботы. Было уже 11 вечера, когда Лусея оторвалась от чтения. Она часо два просматривала дневник Мигеля Фирана и так увлеклась, что забыла, где находится. Этот дневник произвёл на неё огромное впечатление, ведь он был подлинным свидетельством человека, о котором не оставляли мысли о смерти молодой пары, и особенно о судьбе маленького мальчика, который в буквальном смысле этого слова исчез с лица земли. Когда-то Мигель бросил все силы на то, чтобы докопаться до истины, и кончилось тем, что эта борьба измотала его и физически, и морально. Все следователи когда-нибудь подпадали под влияние из ряда вон выходящего дела, которое не даёт ни секунды покоя. Большая часть из них быстро приходила к выводу, что от такого дела надо дистанцироваться. но некоторые становились буквально одержимыми, теряли сон и аппетит, забывали о семье, замыкались в себе и достаточно быстро приставали к берегам безумия. Лусия догадывалась, что если не найдет убийцу ее напарника, с ней произойдет то же самое. К несчастью, в дневнике больше шла речь о переживаниях автора и его погружении в черные мысли, чем о самом расследовании. от страницы к странице становилось всё яснее, как его засасывает скверное психологическое состояние. Настроение его постепенно съезжало от депрессии к настоящей деменции. Возможно, больше всего на это повлиял тот факт, что к событию, самому по себе жуткому, примешалось ещё острое ощущение беззащитности ребёнка. Всё это вместе и свело с виломи гели ферана сума Он начал подозревать, что за трагедией стоит некая сеть педофилов. Но тогда к чему такая мизансцена? Что-то тут не клеилось. А если целью убийц была именно мизансцена? То, что они сделали с ребёнком? Снова те же вопросы, на которые нет ответа. По всей видимости, в этом пазле расследованию гражданской гвардии не доставало главного кусочка — Но Фиран всё-таки позвонил Сесару Балкану и сообщил, что знает, кто убийца, перед тем как повеситься или перед тем, как его повесили. Меня снова мучили кошмары, писал он. И дальше: Дни идут, и мой мозг всё более и более пустеет, а разуму в нём уступает место ужасу. Я перестал спать, я почти перестал есть, а алкоголь действует на меня возбуждающе. Коллеги как-то странно на меня косятся. А вот ещё. Несмотря на то, что всё это всего лишь мои домыслы, я полагаю, что гипотеза В неудачна. Лусиев вздрогнула. Что ещё за гипотеза В? Она вернулась по тексту назад, но не нашла ни гипотезы А, ни гипотезы В. Некоторые слова он подчеркнул: картина, изображение, детство, ремесло отца. совпадение дат. Какие даты, чей отец, о ком он говорил? Очевидно, здесь замешан поддельник. Сидя в одиночестве в гостиничном номере в чужом городке и время от времени прислушиваясь, как хлопает чья-то дверь в коридоре, Усея начала понимать страхи и навязчивые мысли Мигеля Феррана. Они постепенно становились её страхами и мыслями. Однако номер был тёплый, в изголовье кровати крепкая, надёжная кирпичная стенка. Плотные клетчатые шторы на окнах защищали от холода, уютно горели лампы под прихотливыми абажурами. Вдруг завибрировал её телефон, лежавший на стёганом одеяле. Она взглянула на экран. "Моника, может, что-то случилось с матерью?" Лусия ответила. "Моника, я только что от мамы. заявила её старшая сестра, не поздоровавшись и не спросив, как дела. Она не знала, какой сейчас день, и от неё дурно пахло. Какой ужас. Я думаю, она не мылась несколько дней, и едва притронулась к продуктам в холодильнике. Интересно, что же она ела? Лусия закрыла глаза, а в груди защемило. Она уже знала, что сейчас будет. Лусия, её надо куда-то определять. Она не может больше жить одна. Нужно поискать ей пристанище, а время настало. Конечно. В трубке наступила тишина. Да чёрт побери, Лусия, мать сходит с ума. Она забывает помыться несколько дней подряд. А потом начинает мыться чуть ли не каждый час, потому что забывает, помылась или нет. Откуда ты знаешь? Ты же никогда не навещаешь её. А вот и навещаю. Реже, чем ты, конечно. Я живу на другом конце Мадрида. Они на той же лестничной площадке. И у меня растут два сына». «Угу, конечно, два парня 15 и 17 лет, совершенно самостоятельных. Два умных парня, которых Лусия очень любила, и они её тоже. Но мать обращалась с ними как с маленькими. «Ты взяла на себя заботу о ней», — закусила у Дила Моника. «Но тебя вечно нет дома. Она предоставлена сама себе. Тебе совершенно нельзя доверять». Лусия вздохнула. Ей не хотелось затевать ещё одну ссору с сестрой, только не сейчас. Сейчас у неё есть чем заняться. «Я об этом подумаю», — сказала она, прежде чем отсоединиться. Затем подошла к окну и посмотрела в ночное небо, где над крышами плыла, скользя между облаками, большая круглая луна. «Почему они с Моникой такие разные? Почему не могут понять друг друга?» Осия много лет пыталась понравиться старшей сестре. Она всё надеялась, что настанет день, и мать с сестрой простят её и снова дадут ей понять, что любят её. Но этот день так и не настал. Она наконец поняла, что в их глазах на всегда останется гадким утёнком, девочкой, которая предпочитала мальчишескую компанию. Являлась домой под хмельком, делала себе татуировки. Дикий котёнок не дотрога, за общим столом всегда имевший собственное мнение. А самое главное это ведь из-за неё. Ну да, она знала причину такой враждебности. Но чёрт побери, прошло уже 19 лет. Неужели нельзя всё отпустить и отодвинуть в прошлое? Рафаэль. Усие была на 2 года старше брата. Подростками они никогда не расставались. Там, где появлялась высокая сутулая фигура мальчика, рядом обязательно виднелась фигурка маленькой старшей сестрёнки, которая всегда была готова защитить брата зубами и когтями. У них были общие вкусы в музыке и в одежде. Оба одевались во всё чёрное, слушали одни и те же депрессивные песни, смотрели фильмы, где затрагивались вопросы, явно недоступные пониманию подростков. Рафаэль бесспорно был гением. Он достигал потрясающих результатов во всём, за что брался. Играл ли он Шопена на фортепиано? Постигал ли основы ботаники? Учился ли фотографировать или рисовать? Его неудержимо влекли звёзды: философия, науки, сочинение музыки, поэзия, кино. Он мог так просто и понятно объяснить уче ей любую самую сложную проблему, что она всё схватывала мгновенно. А мог наоборот, закрыться в комнате и часами молча сидеть, погрузившись в тишину. Он долго был надеждой родителей, пока они не начали замечать, что Рафаэль не такой, как все. Нежный, удивительно умный, неутомимо любознательный, болезненно восприимчивый, но с шизоидным складом психики, с выраженной тенденцией бежать от общества людей и укрыться в своём мире. там, где только он сам создаёт законы и правила, цели и задачи. Рафаэлю было абсолютно всё равно, что думают о нём другие. Безусловное исключение составляла только Лусия. Но он жил в постоянном страхе, что они задавят и разрушат его личность. В результате всё своё свободное время он проводил дома, пил пиво и слушал музыку. Когда Лусия обнаружила, что он стал прикладываться к наркотикам, она пыталась сама его переубедить. скрывая этот факт от старшей сестры и от родителей. Когда же Рафаэль начал писать меланхолические стихи, наполненные зловещими, блестяще очернёнными образами и призывать смерть для всех своих желаний. Она испугалась, хотя и признавала его бесспорный талант. А потом наступило то самое лето в Пиренеях, которое они провели вместе с родителями. Моника решила на каникулы поехать с друзьями на Коста-Брава. Лусии было 18 лет, Рафаэлю 16. Она тогда подумала, что это будут последние летние каникулы с родителями. А на будущий год она заберёт Рафаэля с собой. Они сняли маленький домик на берегу горной речки у подножия скалы, с красивой террасой и фруктовым садом, где мать сушила бельё. По утрам Лусея будила брата, и они шли в деревню купить сигарет, а потом усаживались на солнышке на террасе, пили кока-колу, разглядывали прохожих, перешучивались и ели баклуши. Только в компании Рафаэля Лусея чувствовала себя так свободно и радостно. Ни с одним из мальчишек ей ни разу не удавалось так долго поддерживать беседу. Но в то утро комнаты и кровать Рафаэля были пусты, окно открыто. Его комната выходила как раз на скалу. Она высунулась из окна и инстинктивно подняла глаза. На самом верху в ярком свете утреннего солнца виднелась высокая тень с раскинутыми крестом руками. И тут она поняла. Брат дожидался момента, когда она высунется из окна, чтобы прыгнуть в пустоту. Он ждал, чтобы она это увидела. Он хотел разделить с ней этот миг, последний миг своей жизни. После этого Лусею несколько месяцев откачивали транквилизаторами, а потом пошли первые упрёки. Напрямую их никто не высказывал, но настал день, когда мать и сестра превратились в две враждебные глыбы, в которые она всё время утыкалась. Её словно выбросили из семейного круга. Тебе нельзя доверять. сказала ей по телефону сестра. И были такие дни, когда Лусея с ней соглашалась. Другим человеком, который так и не оправился после гибели Рафаэли и который испытал на себе женский гнев, был отец. Маленький, ростом почти с Лусею, очаровательный человек, нежный и забавный. Он своими шутками всегда освещал и согревал повседневность. Но со смертью сына очень изменился. стал молчаливым, печальным и безразличным. Супруга всё чаще и чаще обрушивала на него свой гнев. На эти вспышки он отвечал молчанием, пока однажды его не унёс сердечный приступ. Лусию охватило оцепенение. Оно всегда накатывало, когда ей не хотелось ещё раз думать обо всём этом. Но всё равно ведь и дня не проходило, чтобы не думала. Правда, она давно уже не плакала и не улыбалась, вспоминая о Рафаэле. Словно он унёс с собой и слёзы, и улыбки. А вот чувство вины — это другое дело. Оно никогда её не оставляло. Ведь она могла бы спасти его, могла бы предотвратить беду. С улицы донеслись чьи-то громкие голоса, и Лусия вдруг осознала, что они уже давно бродят где-то по самой кромке сознания. Просто она, погрузившись в свои мысли, не обращала на них внимания. Луси открыла окно. Внизу на площади собралась группа молодёжи, несомненно вышедшие из бара напротив. Бателлон. Бателлон бутылка на дорожку, как у нас по сошок на дорожку. Обычай испанской молодёжи в конце недели собираться где-нибудь возле дороги, чтобы выпить пива и послушать музыку. Человек двенадцать ребят собрались вокруг человека в коричневом пальто, который сидел на скамейке спиной к ней. То, что он рассказывал, видимо, захватило их целиком. Лейтенант пригляделась к человеку и улыбнулась. Это был Соломон. И она вдруг сразу позабыла и зловещие слова Мигеля Феррана, записанные в дневнике, и все упрёки матери и сестры. Интересно, что за байки рассказывает им криминолог? Истории с места преступления? или приключения серийных убийц. Это надо выяснить. Она закрыла окно, натянула худи, надела белую парку и ботинки. Заперла номер и спустилась вниз. Недва вышла на площадь, как сразу услышала звонкий голос Соломона. Человек животное социальное и в высшей степени необузданное. И с этим ничего не поделаешь. Таков уж он есть. А поскольку он ещё и самое развитое животное, то его необузданность легче проявляется не между отдельными особями, а между группами. Возьмите, к примеру, горных горилл Центральной Африки. С Кинг-Конгом у них нет ничего общего. Диана Фасси, изучавшая их в течение 20 лет, описывает этих животных как самых миролюбивых на Земле. Но когда лицом к лицу сталкиваются две группы горилл, они становятся настоящими убийцами. 64% обследованных самцов имеют на теле глубокие раны, явно полученные в таких боях. "И опять-таки мужики, самцы", заметила одна из девушек. "Расскажите ещё что-нибудь", выкрикнул один из парней. Лусея улыбнулась. Она и не знала, что Борхис уже спустился и завёл интересные разговоры с местной молодёжью. Скорее всего, он не стал скрывать от ребят свою профессию. Кэтрин Найт, маленькая австралийка в очках с кудряшками, совершенно невинного вида. Ночью 29 февраля 2000 года после сексуального контакта с мужем она нанесла ему 37 ударов кинжалом. Ему удалось доползти до входной двери и даже её открыть. Но она затолкала его обратно в дом и там добила. Работодатель мужа встревожился и сообщил в полицию. Приехавшие полицейские обнаружили повсюду брызги артериальной крови. Кожа супруга висела на крючке в гостиной. Голова тушилась с овощами в печке, а остальное было приготовлено для детей в виде стейков с картофелем. Кейт и Найт уже пыталась зарезать своего первого мужа в первую брачную ночь и убить двухмесячную дочку, бросив её на рельсы. Она периодически проходила лечение в психиатрической клинике. О свою профессию просто обожала. Она занималась забоем животных на бойне. О, господи, Соломон, подумала Лусея, ещё шире улыбнувшись. Какой ужас, простонала девушка. Но этого не может быть, кипетелся парень. Вы всё это придумали. Ничего подобного. В группе послышались восклицания и смех. И тут, словно что-то почувствовав, Лусея повернула голову влево. к высокой части наклонной площади, от которой отходила узкая улочка. Оттуда кто-то наблюдал за группой. Высокий человек, прислонясь плечами к стене возле самого входа в улочку, казалось, не пропускал ни одного слова Соломона. Он держался в стороне от освещения, но было ясно видно, насколько он высок и крепок. Соломон его не замечал. Он сидел на скамье, спиной к приподнятой части площади. А ребята были слишком увлечены его рассказом, чтобы заметить, что за ними наблюдают. Лусие подняла глаза и увидела жёлтые прямоугольники света за балконными дверями и дрожащие неверные отсветы телевизионных экранов за окнами. На площадь выходило с десяток домов, но было холодно, и все предпочитали оставаться в тепле. Кроме молодёжи, выходившей на улицу выпить и покурить. И эта одинокая тень Она сама не понимала, почему, но ей очень не понравилось, как он стоял там, не двигаясь с места и наблюдал за группой. Он, потому что, судя по обводам фигуры, это был мужчина. Её словно током пронизало, и она двинулась по направлению к нему, шаг за шагом, спокойно, как ни в чём не бывало. Человек повернул к ней голову и в следующую секунду быстро исчез у улочки. Она ускорила шаг. Дойдя до улочки и свернув за угол, увидела, что он поднимается по лестнице между двух фасадов в глубине улочки. Можно подумать, что ты вдруг заторопился, хотя ещё секунду назад времени у тебя было вроде бы достаточно. Теперь Лусие шла быстро, прыгая через ступеньку, поднялась по лестнице между фасадами полутёмных домов и вышла на бетонный пандус, который с одной стороны плавно переходил в спуск к деревне. А с другой поднимался на холм, к обозелике и скале. Скалу освещали расставленные на одинаковом расстоянии фонари с ровным жёлтым светом. У её подножия чётко вырисовывались чёрные сосны. Его зле их стволов тускло мерцали снежные сугробы. Лусея свернула налево. Вместо того, чтобы спуститься к деревне, чёрный силуэт поднимался к какому-то монументальному зданию, состоящему из трёх частей. Два длинных ряда арок, расположенных одна над другой, составляли фасад левой части. Он сильно выдавался вперёд и нависал над небольшим леском и крышами деревни. Вторая часть строения, очень массивная и высокая, где должна быть находилась церковь, составляла центральную часть, которая с правой стороны поднималась к самому небу высоченная шестигранная башня, словно желая разогнать слои облаков и подпереть скалу. Именно в сторону этой группы строений и уходил незнакомец. Лусея не отставала ни на шаг, поднимаясь за ним по склону. Вдруг он обернулся, увидел, что она идёт за ним, и пустился бегом. Вот чёрт. Эй, подождите, крикнула Лусея. Но тот припустил ещё быстрее. С той стороны, где она поднималась к базилике, бетонный пандус делал зигзаг между сосен. Вторая часть зигзага была вымощена круглыми плитками. Человек пронёсся по плиткам, бешенно малюруя и подбежал к третьей части строения, той, что примыкала к портику на подступах к нижней аркаде. "Остановитесь", Лусея сократила расстояние, но не на много. Подбежав к галерее, она секунду подняла глаза. Огромное здание давило на неё всей массой. Чуть отдышавшись, она спросила себя: "Уж не заманивает ли её незнакомец в ловушку?" Оружие она оставила в сейфе гостиничного номера. Потом Лусье проскочила портик, бросилась вдоль аркад и бегом поднялась на чуть наклонную галерею, где между колоннами можно было разглядеть пейзаж в голубых, белых и чёрных тонах. Луна то здесь, то там пробивалась сквозь облака и выхватывала согнутые спины гор, серебристые отблески на реке. Тесные и мрачные улочки, как ущелья, расползавшиеся между белыми от снега крышами у подножия холма. Она слышала быстрые шаги незнакомца по плиткам, но видеть его не могла, он исчез в конце галереи, резко свернув вправо и вверх. Несмотря на ветер, гулявший в колоннах, Лусия не чувствовала холода. Она тоже повернула направо, сбежала по ступеням и выскочила в открытый дворик, зажатый между скалой и аркадой верхней галереи. В середине заснеженного двора стояло высокое дерево. За деревом возвышался основной корпус базилики, и галерея соединялась с ним почти под прямым углом. Лусея видела, как незнакомец с бегом преодолел последнюю марш лестницы и скрылся в церкви. Упёршись руками в бёдра, она глотала холодный воздух, пытаясь отдышаться. Когда сердце немного утихло, побежала дальше. Поднялась на скользкое крыльцо, толкнула тяжёлую дверь и влетела внутрь. Из темноты тянуло ладаном, холодным камнем и воском. Справа рядком стояли скамейки, слева располагались хоры. Слабый свет пробивался только сквозь оконные витражи. Куда же он делся? В нефе стояла давящая тишина. Вокруг было полно мест, куда можно спрятаться. Справа раздался лёгкий шум. Значит, он где-то здесь. Лусия пошла вдоль скамеек, вглубь нефа, который с другой стороны от хоров венчал просторный поперечный балкон. В темноте разглядела приоткрытую дверь на балкон. Она достала мобильник и, держа его как фонарик, шагнула в открытую дверь. За дверью оказалась винтовая лестница. Снова раздался шум шагов. Он поднимался наверх. Старей из заглушить нарастающую тревогу, Лусея тоже двинулась наверх, заставляя себя одну за другой преодолевать высокие каменные ступени. Этот подъём в узкой каменной трубе чуть не сделал её клаустрофобом. При каждом шаге она задевала стенку. В висках стучало так громко, что Лусея не слышала шагов того, кто поднимался над ней. Куда он шёл? Когда лестница закончилась, она поняла, что находится над изогнутым потолком нефа, но ниже стропил в узком пространстве, где пришлось буквально согнуться пополам. То ли потолок под ней был слишком хрупким, то ли его ремонтировали, но чтобы миновать это пространство, надо было пройти по металлическому настилу, положенному как пешеходные мостки, под наклонными балками и стропилами несущей конструкции. освещая дорогу телефоном, и сильно нагнувшись, Лусия бросилась в это пространство почти бегом. Настил вибрировал у неё под ногами, и эти вибрации поднимались по икрам к телу. Сквозь крохотные оконца по бокам проникал слабый сероватый свет. Всё это ей очень не нравилось. Либо парню дастся уйти, и тогда ей придётся искать обратный путь в темноте, либо они столкнутся нос к носу в этом лабиринте. Внезапно Лусея сильно ударилась головой о стропило и ругнулась от неожиданности. В глазах замелькали белые огоньки, и пришлось проверять, не в крови ли макушка. Двинувшись дальше, она быстро дошла до противоположного края купола и в нерешительности помедлила, прежде чем открыть следующую дверь. За дверью оказалась ещё одна лестница. Должно быть, Лусея находилась над хорами, внутри шестиугольной башни. Через пару минут она вылезла на плоскую площадку на уровне колоколов. Сильные порывы ветра свистели в широких проёмах и трепали ей волосы. Отсюда были хорошо видны белые крыши домов, которые жались друг к другу, как стадо овец. Она насчитала три больших и два маленьких колокола, каждый в своём проёме. Выход отсюда был только один вторая дверь, а дальше опять лестница. На этот раз последняя Ситуацию надо было обдумать, и мысль вдруг пришла. Парень не собирался от неё бежать. От этой мысли у неё подкосились ноги, и она нервно сглотнула. У неё уже давно кружилась голова, она задыхалась, а главное, у неё не было оружия. Кто этот парень, тот, кого они ищут? Было ли у него намерение столкнуть её с башни? Она всегда могла передумать и спуститься вниз. Но в глубине души понимала, что никогда этого не сделает. Лусия Геррера не той породы, чтобы отступать. Она повернулась спиной к безмолвным колоколам и направилась к последней лестнице. Сердце выпрыгивало у неё из груди, когда она миновала последние ступени и вышла на крышу. Крыша была не плоская, а пирамидальная, окружённая узкой шестиугольной платформой, повторяющей контуры башни. В Артонию пересохла, когда она поняла, что от провала в несколько десятков метров её отделяет низенький бордюр и два доходящие до щиколотки. И между пирамидой крыши и бордюром совсем мало места. Голова кружилась, ноги подкашивались, а при виде глубокого провала кровь то чаще же приняла изрядный вброс адреналина. Лусея сделала ещё шаг, и у неё задрожали ноги. В лицо дул ветер. Силы быстро покидали её, и она закрыла глаза. Что, головка кружится. Она открыла глаза и опёрлась левой рукой о каменный склон пирамиды. Должно быть, это происходит не с ней. Повернувшись к ней спиной, парень неподвижно стоял на ветру у самого края бордюра, и его высокий силуэт чётко выделялся на фоне ночного неба. "Повернись", крикнула Лусия, задыхаясь, и подняли руки. «А если не повернусь?» Голос был спокоен, и она этот голос узнала. «Не валяй, дурака, ты знаешь, кто я?» «И что с того? Насколько я знаю, это не даёт вам всех прав на свете?» Ответил Анхель, домашний помощник, накачанный стероидами, и медленно обернулся, поймав момент, когда луна в очередной раз показалась из-за облаков. Он пристально и злобно уставился на Лусию, и лицо его исказило гримаса сарказма. В глубине его глаз сверкнул огонёк, который ей совсем не понравился, и Лусия напряглась. «Положи руки на пирамиду», — сказала она. Он покачал головой. Одну половину его лица освещала луна, другая оставалась в тени. И на долю секунды ей показалось, что перед ней старик в инвалидном кресле. Бывший гражданский гвардеец, только намного моложе. «И вы забрались сюда без оружия?» положил руки на эту грёбаную пирамиду. На что, на что? Анхиль нехотя повиновался, небрежным жестом положив руки на наклонную грань пирамиды и чуть подавшись вперёд. Луис с опаской затаив дыхание подошла к нему. "Надеюсь, вы не собираетесь меня обыскивать", бросил он с коротким смешком, обернувшись и с недоброй улыбкой глядя, как она подходит. подумать, только меня ещё ни разу не обыскивала гражданская гвардия. Тихо выдохнул он слишком медленным, слишком вибрирующим голосом и снова мерзко усмехнулся. Лусия почувствовала, как её охватывает ярость. От головокружения и страха не осталось и следа. Что-то застряло у неё над бедром, нагрудники. Она оставила их в заднем кармане джинсов. Ухмыльнувшись про себя, лейтенант вытащила их. Руки за спину, приказала она, подняв голос, чтобы перекричать вой ветра. Что? Руки за спину. Анхиль послушался. Она надела на него наручники, оттащила от пирамиды и резко толкнула вперёд к бордюру. "Эй!" вскрикнул он. Лусие дала ему добавочный пинок, и он напрягся, сопротивляясь всем телом. "Почему ты убегал?" спросила она, крепко держа его за наручники. «Не могли бы вы отойти на полшага? Я люблю острые ощущения, но не до такой же степени». Анхель ещё пытался фанфаронствовать, но спесь подрастерял. «Я спрашиваю, зачем удирал? Дурью приторговываешь?» Она снова чуть-чуть подтолкнула парня к краю. Теперь его лицо оказалось над самым провалом. И Лусия старалась не смотреть вниз. Она знала, что увидит там: головокружительные пик-башни, бетонный скат, ведущий к деревне. Чёрные сосны вокруг и далеко внизу крыши домов. А здесь царит пустота, камень и ветер. Не делайте глупостей, чёрт побери. Она ещё раз легонько его толкнула. Высокий силуэт парня чётко вырисовывался на фоне облаков, несущихся с бешеной скоростью. Отвечай. Да вы больная. ну приторговую. Немного травки, чуть-чуть героча туда-сюда. Ничего серьёзного. Вы не имеете права так со мной поступать. Я буду жаловаться. Голос его дрожал от ярости, но прежде всего от страха. Ещё чем? Больше ничем. На какую-то долю секунды Лусей подумала, что достаточно лёгкого прикосновения, и она увидит, как он полетит вниз, словно птица. Что ты принял нынче вечером? Дорожку кокса. Только это? Ты уверен? Анхель не ответил. Лусия успокоилась и немного расслабилась. Парень слишком молод и явно не тянет на роль злодея. Скорее всего, он не тот, кого они разыскивают. Она расстегнула наручники и спрятала их в карман. «Чтоб вас! Ну вы меня и напугали!» — сказал Анхель, потирая запястье. «Я не могу. Когда же он обернулся, её на крыше уже не было.